глава 17. мы провели две недели бок о бок со съемочной группой наступило утро воскресенья, на которое была намечена премьера шоу папа разбудил меня чтобы попытаться затащить меня в церковь в наших спальнях камеры не были установлены поэтому он привел с собой оператора джен задумка папы с треском провалилась Уверена, он полагал, что, будучи хорошей дочкой, я не откажу ему и отправлюсь в церковь под пристальным взором Джена и ее камеры. Я же понимала, что я не только могу отказать ему, но и что у него не будет возможности разозлиться и накричать на меня. Поэтому я сказала свое «нет», добавив, что в церкви противно. Говоря это, я с сонной улыбкой потянулась обнять его за шею. Фраза про то, что церковь противна — должна была быть нашей внутренней шуткой. В детском садике у меня был период, когда я называла так все, что мне не нравилось. Маму эта привычка раздражала, а вот папа был в восторге и все допытывался, что противно, а что нет. Молоко, грязь и самолеты я одобряла. Соленые огурчики, шнурки на ботинках и фиолетовый цвет были записаны в категорию «противного». Шутку с противной церковью папа не оценил. Он уклонился от моих объятий со вздохом. Нельзя так говорить, Мэри, это неправильно. Он исполнил несколько неуклюжих па вокруг Джен, пытаясь обойти ее, и выбежал в коридор. Джен последовала за ним. Мне все же было несколько неудобно перед папой. Я на цыпочках направилась на террасу. Я оттянула уголок темной ткани и подсмотрела, как папа и Джен уезжают в церковь. Спустившись вниз, я застала за столом маму сценариста Кена Флетчера и оператора Тони. Перед Кеном лежал черный блокнотик, в котором он делал пометки. Кен был возраста моих родителей, но выглядел моложе. На нем обычно были кеды Чак Тейлор, джинсы и черные майки без принтов. Со мной он заговаривал при любой возможности и прислушивался к моим словам. В этом он отличался от других членов съемочной группы, которые обращались ко мне только из вежливости. На длинной, как у жирафа, шеи Тони-оператора висели огромные наушники. Тони мне не нравился. Он не был доброжелательным, борода у него была слишком курчавой, а длинные ногти на руках слишком громко щелкали. Он определенно был противный. Собравшаяся за столом троица завтракала сэндвичами. Мама приберегла один и для меня. Я быстро разобрала свой сэндвич и съела только сыр и яйцо. Маме я заявила, что у меня избыток силы, что она должна помочь мне устроить бег с препятствиями на скорость, чтобы высвободить лишнюю энергию. Смеясь, Кэн закрепил блокнот красной резинкой. Тони, с закинутой на плечо камерой, покинул кухню, заявив, что у него перерыв. Мама сказала, «Ты уверена, Мэри? Ты же только что поела». Я ухватилась за руку мамы и тянула ее к себе, пока наши лица не оказались совсем рядом. «Да». «Мэри, прекрати!» «Ну, так и быть!» Мама повернулась к Кену. «Мы иногда так забавляемся. У нее энергии хоть отбавляй!» Кен захохотал. Громкий и чистый звук. Он оценил затею. «Молодцы!» Мама сказала. «Хорошо, слушай внимательно. Беги в гостиную, присядь на диван, потом в столовую, два круга вокруг стола, затем наверх в твою спальню, «Ложишься в кровать, ноги ни в коем случае не должны быть на полу, а потом возвращайся к нам и пожми руку Кену». Перспектива выполнить последнее задание меня очень обрадовала. Мне хотелось показать ему все, на что я способна. Мама понимала это и не отказала мне в этой возможности. Я ответила маме. «Принято! А где твой телефон? Надо засечь время!» Прыгая на одном месте, я дергала маму за рукав рубашки. «Успокойся, я буду отсчитывать». Кэн заметил. «У моих часов есть секундная стрелка, я послежу за временем». «На старт!» «Секунду!» Я взвизгнула голосом персонажа из «Маппет Шоу», соскочила со стула и приблизилась к воображаемой стартовой линии. «Готово!» «На старт! Внимание!» Кэн выдержал достаточно длительную паузу. Мне пришлось повернуться к нему и скорчить устрашающую мину. «Марш!» Я понеслась по дому, четко выполняя мамины указания. Несясь к финишу, я ворвалась на кухню и тараном врезалась в Кена. Я попыталась закончить гонку рукопожатием, но Кен отводил от меня руку. Сделанной яростью я выкрикнула «Эй!» и ухватилась за его плечо, удержала его и, наконец-то, поймала его руку. Мама заявила, «Она у нас робкая девочка». «Это сразу видно. А еще и сильное. Ого!» Кен изобразил, что его рука беспомощно обвисла. «Какой у меня результат? Какое я показала время?» «52 секунды». «Я могу быстрее!» Я пробежала по трассе еще пару раз. Мой персональный рекорд — 46 секунд. После третьего забега я посоветовала Кену показать мои упражнения в шоу. Улыбки исчезли с лиц мамы и Кена после моего предложения. Они синхронно отпили по глоточку кофе. Мама сказала, «Почему бы тебе не пойти поиграть на улицу и израсходовать свою энергию? Тебе не стоит бегать по дому на полной скорости. Здесь же теперь столько дорогой аппаратуры». «Нет!» Я не хотела показаться нытиком, но в моем «нет» звучало слишком протяжное «е». Кен предложил, «Пошли вместе. Попинаем мячик?» «Давай», — мама заметила. «Кен, не утруждай себя». «Все в порядке. Хочу на улицу. Сегодня приятный, бодрящий осенний день. К тому же самое время посмотреть, как играет Мэри. Слышал, что она замечательный игрок». Я выбежала из кухни в поисках толстовки, опасаясь, что мама передумает. До меня донесся ее голос. «Она настойчива». Задний двор был укрыт покрывалом из листьев. Ветер набросал целый ворох листвы и в мои маленькие рошатанные футбольные ворота. Штанги из тонких белых ПВХ-трубочек с трудом натягивали сетку. Перекладина ворот прогнулась по центру. Кен еще не вышел из дома. и Я, как могла, очистила ворота от листьев. Остатки я пропихнула через квадратные дырки в сетке. Листья были влажными, и я вытерла руки от джинсы и проверила, не нахваталось ли клещей. хотя на улице было холодновато для них. Ожидая Кена, я расхаживала по хрустящим листьям, стараясь не выронить мяч, зажатый между ног. На мне была белая флисовая толстовка, украшенная разноцветными символами мира. Она мне была мала и сидела туго, но я ее обожала. Облачившийся в плотный зелено-коричневый свитер и шарф, Кэн показался из задней двери дома. Он соскочил с заднего крыльца и, потеряв руки, заявил, «Бррр, холоднее, чем я ожидал. Впрочем, сейчас согреемся, когда я накидаю тебе много-много голов». Я ответила, «Валяй, дедуля!» Началась наша игра один на один. Матч продвигался медленно. Изрядно мешали листья под ногами, трудно было найти место, где можно было бы устойчиво стоять. Кэн сначала подыгрывал мне, что заставляло меня играть более ожесточенно. Было понятно, что когда-то Кэн очень хорошо играл, Но сейчас его ноги утратили, былую скорость и не поспевали за остальным телом. Несколько раз он падал, а один раз наступил мне на ногу. Я сдержалась, чтобы не показать, что мне очень больно. У Кэна начало сбиваться дыхание. К тому же у меня было преимущество. Я знала, как лучше играть на нашем заднем дворе с его небольшим перепадом высот. Наш практически договорной матч завершился со счетом 5-4 в мою пользу. Последний гол чуть не обрушил ворота. Мяч выбил перекладину и запутался в сетке у левой стойки. По завершении игры мы с Кеном попасовали друг другу мяч, Кен стал на нижней половине нашего двора, я оказалась на верхней. «Отлично играешь, Мэри! Впечатлен!» «Спасибо! У тебя щеки красные, как спелые яблочки!» Кен пнул мяч в мою сторону и согнулся пополам, положив руки на колени и тяжело дыша. «Да, ты мне показала, где раки зимуют. Кребы у меня вместо щек». «Кребы? Что это такое?» — спросила я со смехом. Я представила себе яблочки с клешнями краба. Кребы или райские яблочки — группа декоративных сортов и видов яблони. В оригинале обыгрывается обозначение «креб-эппл», дословный перевод «яблоки-крабы». Несмотря на такое необычное сочетание слов, в действительности название лишь указывает на небольшие размеры плодов. Как же тяжело, наверное, их собирать и запекать в пироге. Да это просто маленькие яблочки, скорее фиолетового, чем красного цвета. На вкус они так себе, я их пробовал. Когда я был ребенком, у нас во дворе росла как раз такая яблонька. Ленивые перебрасывания мечом превратились в шаловливое состязание. Наши пасы стали более четкими, Мы меняли бьющую ногу и применяли различные техники остановки мяча. Кэндал мячу подскочить от ноги в воздух и пнул его другой ногой. Я попыталась повторить трюк, но мяч отскочил от ноги и ударил мне в подбородок. «Ой! Ты в порядке?» «Да», — между делом я спросила. «Ты знаешь, что теперь я могу ходить в исповедальню только после получения разрешения?» «Да, есть такое». «Нечестно это!» «Остальные члены семьи могут ходить туда, когда им вздумается». «Ну, ты себе ни в чем не отказывала, заходила туда постоянно. В часовую передачу мы не в состоянии впихнуть все происходящее. Да у нас, собственно, и не целый час, а где-то 42 минуты со всеми рекламными вставками или даже минуты 32 с учетом вступлений после возвращения с рекламных пауз. Ого!» Я ударила по мячу особенно сильно, и он пролетел высоко над Кеном. Мяч упал в высокие кусты по границе нашего участка. Я заметила. «Мне просто нравится говорить. Ничего с собой не могу поделать». Кену пришлось забраться глубоко в кусты, чтобы выудить мяч. Бережно держа мяч в правой руке, Кен поднялся на пригорок. «Все, с меня хватит. Я уже никакой, а мне еще надо работать». Мне хотелось крикнуть «Нет, оставайся со мной». но я поборола позыв. Вместо этого мое тело обмякло, стало ватным. Кэн сказал, «Не расстраивайся, у меня есть отличная идея. Пойдем со мной». Я подхватила мяч, взбежала на крыльцо, отворила заднюю дверь, закинула мяч на полочку для обуви в коридоре и вернулась к Кэну. Мы обошли дом. Я следовала за ним, хотя он и выбирал самый неудобный путь. Пока мы петляли по участку, Его шарф зацепился за низкие ветви деревьев. Продравшись через заросли, мы, наконец-то, вышли на безопасную подъездную дорожку. «Куда мы идем?» «Скоро узнаешь». Я подбежала к нему. «Не думаю, что родители разрешат мне смотреть шоу сегодня вечером». «Возможно, это к лучшему. Это не детское шоу». «Но я же в нем участвую!» «Я знаю, Мэри. Понимаю, это раздражает». я могу показать тебе отдельные эпизоды где появляешься ты и где нет ничего страшного пойдет да что особенного то разве это не по настоящему как на шоу в поисках йети о том что происходит в реальности а я была там когда все это происходило не знаю что тебе ответить да ты участвовала во всем но ты же не была с сестрой все время и видела ты не все понимаешь в ответ я передернула плечами «Тебе лучше поговорить об этом с мамой и папой. Шоу страшное, слишком грубое для тебя». Мы прошли по лужайке перед домом к трейлеру телевизионщиков, который был припаркован частично на проезжей части, частично у нас во дворе. Колеса с пассажирской стороны заехали на газон. «Я рассказала всей школе о шоу. Они все посмотрят его. Не понимаю, почему одной только мне нельзя его смотреть?» Кэн ничего не ответил в этот раз. Он постучался в дверь трейлера и выкрикнул, «Все прилично у вас там!» Потом он прошептал мне, «Тони имеет обыкновения переодеваться в своем трейлере». «Ой, противно!» «Согласен, подожди меня здесь, он точно там, может быть, прикорнул». Кен вошел в трейлер. Я отступила назад и попыталась заглянуть через окна, как он продвигается вглубь, но его видно не было. Впрочем, трейлер все равно шатала по мере того, как он проходил по нему. Кен отсутствовал не так долго и скоро вернулся с черной нейлоновой сумочкой. Он ничего не сказал, а просто потряс ею передо мной и направился к крыльцу. Я гналась за ним по пятам. «Присаживайся. Вот тебе твоя собственная камера. Назовем ее Кам Мэри». Кен открыл сумку и вытащил портативную камеру. «Круто!» Я взяла камеру и осторожно повертела ее. Металл и пластик были холодными и притягательными. Большую часть камеры составляла линза. Сбоку был маленький выдвижной экранчик. «Делай с ней все, что захочешь. Снимай, сколько заблагорассудится. Теперь ты можешь устраивать себе исповедальню где угодно и в любое время. Захватил для тебя еще вот это». Кен вынул из кармана черный блокнотик с красной резинкой, такой же, как у него, только поменьше. Можешь записывать сюда краткие описания от снятого материала с пояснениями, почему это важно включить в шоу. Когда ты снимешь удачный материал, или когда память камеры заполнится, мы сможем скачать материалы, просмотреть твои записи и решить, что стоит оставить, а что можно удалить. Кэн показал мне, как включить камеру, стереть ненужный файл, снять крупный план, включать подсветку и заряжать аккумулятор». «Только обещай мне, что не отправишься со своим материалом к бари Сначала найди меня. Договорились?» «Договорились». Мы обменялись рукопожатием. После чего Кэн заявил, что у него дела, и вернулся в трейлер. Я убежала в дом. Маме я о камере ничего не сказала. Мне не терпелось воспользоваться камерой, чтобы маме было тяжелее отказать мне в возможности снимать. Мне пришло в голову, что у Марджери, может быть, тоже есть камера. Я подумала, что можно показать камеру сестре, но в конце концов решила не делать этого, чтобы она не могла отобрать ее у меня в своих корыстных целях. Я зашла в исповедальню и включила камеру. «Это первое видео, Мэри. Ты мне больше не нужна, исповедальня». За моей спиной приоткрылась дверь в комнату Марджери. Я развернулась и увидела в коридоре зевающую и потягивающуюся Марджери. Ее волосы торчали в разные стороны, принимая самые причудливые формы. Я направила камеру на сестру. «Марджери, смотри, что мне дал Кен!» Марджери застонала, закрыла лицо одной рукой, а другой показала мне средний палец. Вечер премьеры нашего шоу у нас дома собралась куча народу. Барри, Кен, Тони, Джен, еще несколько членов съемочной команды, имена которых я не знала. высокий мужчина в пиджаке и галстуке, и, конечно же, отец Уондерли. Все тусовались на первом этаже, ели пиццу и потягивали напитки из красных стаканчиков. С нами не было только мамы и Марджори. Они были наверху, скрывались от нас в спальне Марджори. Настроение было своеобразное, почти праздничное. Телевизионщики приветствовали друг друга кулаками и рукопожатиями, когда им казалось, что их никто не видит. Папа и отец Уондерли торжественно благодарили каждого за участие в телепередаче, заверяя участников съемок, что они выполняют волю Божью и что в конечном счете это пойдет на пользу Марджери. Кэн держался в сторонке от всех. Он выглядел очень взволнованным и то и дело бросал на меня взгляды, будто бы беспокоясь, что мои родители в самом деле дадут мне посмотреть эпизод. Я расхаживала повсюду и снимала все происходившее на камеру. Краем уха я услышала разговор между высоким человеком в пиджаке с галстуком, бари и отцом Уондерли, который сыпали такими словами, как «капитал», «пожертвование» и «компания». Когда Барри заметил меня, он махнул мне рукой, приглашая присоединиться к ним, и представил меня. «А это наша маленькая звездочка Мэри». Барри не назвал имя незнакомца, а если и назвал, я успела его забыть. Барри подчеркнул. «Без его поддержки шоу не было бы. Щедрой поддержки!» Взрослые рассмеялись. Громче всех хохотал мужчина с галстуком. «Мне он не понравился. Он был слишком высоким и прямым, будто бы ему в спину вставили металлические стержни. Его пиджак был украшен на локтях темными заплатами. Цвет волос у него был странный, почти коричневый, какого-то неестественного оттенка». Его кожа казалась не настоящей Лицо его было будто собрано в кучку. Назвав меня прекрасной маленькой леди, он заявил, что для него великая честь быть знакомым со мной. Я ответила, «Знаю, спасибо». Троица расхохоталась, будто бы услышала самую смешную шутку на свете. Они не смели меня больше задерживать. Я продолжила бродить по дому, останавливаясь рядом со знакомыми мне людьми, и задавая им заведомо несуразные вопросы. В конце концов, я вернулась к отцу Уондерли, который в полном одиночестве уминал крендельки у обеденного стола. Я спросила у него. «Что бы вы предпочли, ноги размером с пальцы или пальцы размером с ноги?» Он ответил. «Думаю, что мне никогда не задавали подобный вопрос. Оба варианта представляются ужасающими, согласна?» И он помахал мне в камеру. Марджери и мама все еще были наверху. Марджери всегда находилась в компании мамы или папы, а время от времени к ним присоединялись отец Уондерли и оператор. С Марджери все как-то поутихло после моих откровений о встрече в подвале. Она обедала и ужинала с нами, иногда ходила в школу, иногда сидела дома, постоянно слушала музыку, периодически возбужденно обменивалась с кем-то СМС, временами смотрела с нами телевизор. Но по большей части Марджери безвылазно сидела у себя в комнате, однако ее неуловимое присутствие ощущалось во всем доме. Я начинала все больше верить в то, что она в самом деле прикидывается и что все с ней в порядке. Вопреки своему обещанию сохранить секрет, я подумывала рассказать все, о чем мы с ней говорили, Кену. Но в этот момент я всеми силами старалась не попадаться никому на глаза, чтобы умудриться посмотреть шоу. Мама спустилась и заявила, что мне бы уже пора идти спать, как раз незадолго до моего обычного времени отхода ко сну, в 21.15. Премьера пилотной серии шоу была запланирована на 22.00. Спорить было бессмысленно. Все собравшиеся внизу помахали мне на прощанье и проводили меня уважительным и умиротворенным напевом «Спокойной ночи, Мэри». Папа поднялся со мной по лестнице, поцеловал меня в макушку и подтолкнул в сторону ванной. Быстро пожелав мне доброй ночи, он отправился назад на вечеринку. Мама уже успела снять поезд с двери в моей спальне и сидела на краю моей кровати, возясь с радиобудильником. Она переключилась на станцию, которая, судя по рекламе, транслировала волшебную музыку на сон грядущий. Мама сказала... Я оставлю радио включенным, чтобы тебе не мешал шум снизу. Я не протестовала. Я собиралась просто отключить радио, как только останусь одна. Вместо слов я дунула ей в лицо. Ой, что ты делаешь? Я только что почистила зубы. Вкусно пахнет. Бесподобно. Забирайся в кровать. Ты снова собираешься спать одетой? Да, у меня очень уютная одежда. На мне была рубашка с принтом «Чудо-женщины», и голубые треники. Мне нравилось спать в одежде на случай, если ночью потребуется выбежать в коридор. На шкафчик я положила свой карманный блокнот, камеру и очки. Камеру я подключила к проводу, как меня учил Кен. Красный огонек указывал, что камера заряжается. Я поставила ее так, чтобы с кровати можно было увидеть момент, когда индикатор станет зеленым. Я перебралась через колени мамы и закуталась в простыню. Мама шутливо шлёпнула меня по попе. «Мам!» «Прости, не удержалась. Это ты накрыла одеялом свой домик?» «Да». С этими словами я поглубже забралась под простыню. В середине дня я, разместив камеру на кровати, засняла, как я забрасываю на домик своё старенькое и тоненькое детское голубое одеяло. Его хватило на то, чтобы закрыть передние окошки. «Мы можем отнести домик обратно вниз, если хочешь». Мама не стала спрашивать о том, зачем я накрыла домик одеялом, как и о том, кто, как и когда втащил его обратно ко мне в комнату. «Хорошо». Верхний свет все еще горел. Мама смахнула челку с моего лба. Ей было тяжело смотреть мне в глаза. Из-за опухших и покрасневших глаз она казалась старше своих лет. Мама вымучила из себя неуверенную печальную улыбку. У меня примелькнула мысль сказать ей, что зубы у нее... сильно пожелтели из-за чрезмерного курения. Я легла на бок отвернувшись от нее, и попросила помассировать мне спину. Мама принялась за дело, сопровождая движение своей любимой песенкой о человеке, попавшем в снежную лавину. «Ты пойдешь к Марджери или спустишься вниз смотреть шоу?» Я пойду вниз, выпью бокал вина, а то и четыре бокала, и буду смотреть. Не хочется, но мне кажется, что я должна увидеть это. «А я хочу!» «Понимаю, солнышко, ты отлично справляешься со всем, что происходит. Люблю тебя и горжусь тобой». Мама говорила тихим голосом, ее перекрывал звук радио. «А Марджери будет смотреть?» «Нет, не будет». «Она не хочет?» Она вообще не спрашивала об этом. У меня не осталось вопросов, поэтому я закрыла глаза. Мама выключила свет и еще с минуту утерла мне спину. Когда я вновь открыла глаза, рядом ее уже не было. На часах было около часа ночи. Я села в постели. Я была очень зла на себя, поскольку умудрилась все пропустить. Я планировала, по крайней мере, послушать шоу или подслушать, как остальные его смотрят. Индикатор зарядки на камере все еще горел красным светом. Наплевать. Я все равно поднялась и забрала с собой в кровати камеру и записную книжку. На обратном пути я отключила радио. Очки я оставила на шкафчике. Без них по бокам все выглядело несколько расплывчатым, но в целом я могла обходиться и без очков. Я вслушалась в ночь во все уши, но внизу все было тихо. Я включила светодиодную лампочку камеры и направила ее на записную книжку. Я просмотрела записи за прошедший день и решила удалить следующее. Мой видеопробег по дому и заднему двору 10 минут секретной съемки входящих и выходящих из трейлера телевизионщиков, 8 минут дистанционной съемки ребятишек семейства Кокс, играющих в баскетбол перед их гаражом, съемку, снимавшей меня на собственную камеру Джен, она показала мне язык, прежде чем первая отвернулась, кадры закрытой двери в комнату Марджери. Записную книжку я спрятала под подушку и, открыв флип камеры, удалила несколько файлов, а заодно отсмотрела самые свежие кадры с вечеринки по случаю премьеры, в том числе разговор между Барри, отцом Уондерли и человеком в пиджаке и галстуке. Микрофон не зафиксировал их беседу. В кадре было видно только, что они чокаются пластиковыми стаканчиками и обмениваются рукопожатиями в своем междусобойчике. Потом все пожелали «Спокойной ночи, Мэри». Их возбужденный хор Треском отозвался в маленьком динамике камеры. Лица провожавших меня дергались и расплывались в кадре, пока я проходила мимо них. Я все пересматривала файл в надежде определить по голосам, кто искренне желал мне доброй ночи.